Глава 260. Гость Черного замка. Как только женщина представилась, перед Уиллом тут же выскочило сообщение, увидев которое он слегка улыбнулся, прежде чем смахнуть. А заодно прикинул возможные варианты развития событий. Неожиданно подвернувшаяся возможность, выпавшая по забытому квесту «Раздавая награбленное», позволяла заручиться доверием этой явно непростой женщины. Этим определенно стоило воспользоваться. Но подвох был в том, что награды по заданию зависели от обстоятельств, так значило в самом квесте, и расположения жертвы на момент вручения украденной вещи, которую шафр иконок когда-то приобрел в свою коллекцию. Логично было предположить, что чем выше уровень доверия, тем лучше награда. Поэтому, откладывая возвращение и ожидая лучшего шанса, парень явно оставался в огромном плете. Но что если отдать ожерелье княгине прямо сейчас? Будет ли это наилучшим решением? что-то вроде отдать ожерелье и однозначно повысить уровень отношения с этим писи, получив ответы из-за дел на будущее в плане построения добрых отношений. Мысли подобно заполняющему темную комнату свету открывали одну линию предстоящих действий за другой, сменяясь попытки найти лучший вариант. Вот только будет ли это решение верным покажет лишь время. так всегда было и так всегда будет. прошло секунд 5-ем после полученного сообщения а уил уже знал как поступит лилия фрейла делая вид что задумался над тем где он мог слышать это имя ворон продолжил а они вы ли являетесь княгини одного из южных государств женщина чья санка манеры и в особенности взгляд темно-жеый глаз говорили о том что она прошла тяжелый путь и приобрела богатый опыт в достижении своих целей слегка наклонила голову прежде чем ответить а вы ваше величество весьма осведомлены для того кто совсем недавно попал в наш мир да все верно так уж вышло мне необходимо было покинуть княжество для решения одной скажем так проблемы медленный и вдумчивый том собеседницы словно гипнотизировал но уил хорошо усвоил ораторское искусство поэтому парень чувствовал себя уверенно на любых переговорах могу представить Разбойник, поддерживая вежливую беседу, едва кивнул, выражая тем самым понимание того, что обстоятельства часто заставляют идти на крайние меры. Но прошу вас, давайте обойдемся без формальности. Я здесь неофициально, поэтому предлагаю обращаться по именам. Хорошо, пусть так. Княгиня не стала противиться его предложению. И кстати, раз уж нам повезло столкнуться, позвольте в знак моих дружелюбных намерений вернуть вам кое-что. Словно опытный фокусник и интриган парень медленно достал ожерелье и протянул его лилии. Нашёл в одном из тайников удачного шафа, думаю, вы знаете о ком я. Реакция женщины не заставила себя ждать. Сперва не верящая, а затем широко раскрыв глаза, та уставилась на подарок. Правая рука взметнулась к рту, прикрывая задрожавшие губы. А ресницы часто часто заморгали, словно то боролась с поступающими слезами. женщина бережно взяла протянутое украшение и поднесла к лицу это и вправду она она обратила взгляд на разбойника спасибо я я очень признательна вам вы не представляете как памятно для меня это ожерелье внимание отношения с великое княгение лилии фрейлайой повышены плюс 120 к уровню отношений текущий уровень 120 из 200 дружелюбия сколько и уил был очень удивлен всплывшей цифрой кому как ни ему знать скольких трудов стоит достичь подобного результата тем не менее он не стал выказывать своего удовлетворения что ж мне достаточно того что оно нашло своего владельца взгляни сейчас на ворона кто нибудь из тех кто уже сталкивался с его алчностью то он не поверил бы своим глазам разбойник был сама скромность и словно кроткий ягненок отмахивался от благодарности мол до да чего там мне не в тягость княгиня вскоре вернула себе самообладание и спрятав драгоценность теперь уже совсем иначе смотрела на собеседника позвольте отблагодарить вас белый ворон понимаю что вы нуждаетесь в информацию поэтому можете смело спрашивать меня или моих подчиненных расскажем что знаем если это конечно не касается секретов моего княжества или чего то личного уил предполагал нечто подобное, поэтому не стал тянуть и засыпал княгиню вопросами обо всем, что его интересовало, начиная от пути к заброшенному замку и заканчивая наиболее примечательными местами в ее владениях, а также теме, которые она посещала до этого времени не знаю когда мне это пригодится, но уверен что обязательно этим воспользуюсь. учитывая масштабы планов разбойника как няжество вечного солнца а именно так оно называлось не могло остаться в стороне от его вззора не менее интересная была ситуация с шамам крагом оказалось что о месте в которой он стремился попасть знали многие поэтому беспокойство ворона о том что информацию будет трудно добыть оказалось напрасным так уж получалось что этот самый замок перекрывал путь в плото яростных змей небосвода так кто то изжиших здесь прежде назвал мечущиеся молнии плато было известно тем что все кто пытался разгадать его секрет зайдя в самую глубь и вернулись назад что тут сказать сведения оказались полезными, но для парня замок не был преградой ведь у него имелись крылья именно так думал ворон не зная как сильно ошибается наконец когда вопросы иссякли уил поинтересовался в причиной пребывания лили на севере. ее княжество располагалось на окраинах двадцать четвертого этажа далеко далеко на юге если бы он намеревался добраться до княжества вечного солнца от границ своей страны то путь занял бы месяц не менее и это не считая различных препятствий которые могли бы возникнуть по дороге в общем расстояние до ее текущего места пребывания было очень значительным поэтому ворон полюбопытствовал что именно заставило саму княгиню пройти весь этот путь да и возможность получить задание от правителя одной из держав дорогого стоит к сожалению ответа он не услышал что означало либо малую степень доверия либо не были выполнены условия для запуска квеста а может причина крылась в чем то другом но как бы то ни было ворон решил оставить попытки все что нужно он получил даже больше места охоты слухи о странных явлениях и монстрах о которых повсеместно рассказывали жители различных городов все это представляло множество возможностей нерешенным оставался лишь один момент а именно не могу не спросить парень поглядывая на плавно сменяющийся пейзажу за окном кареты обратился как бы в пустоту когда я интересовался путем до замка вы спросили что я там забыл у вас есть там какое то дело «Нет, как я и говорил, об этом замке ходит множество слухов. Мне просто стало любопытно, кто решился наведаться в столь неблагополучные места». Пока эти двое беседовали, сестры Ордена Теней молчали, не встревая и не перебивая. Сейчас они были на работе, и не важно, что претендент на ранг Великой Тени сидел перед ними, работа есть работа. «Что ж, рад был знакомству, княгиня. Думаю, наши пути еще не раз пересекутся». «В нашем мире все возможно, король». Ворон многозначительно посмотрел на женщину, после чего, постучав по стенке, дал сигнал кучеру, чтобы тот остановился. Его взгляд обратился к девушкам. «Прежде чем я уйду, может, скажете ваши имена?» «Да, Лейла, Нерри». Телохранительницы по очереди представились, и Уилл добавил. «Вы же в курсе, что происходит в Ордене?» «Да, до нас доходили сведения». «Но мы не можем покинуть нанимателя до истечения срока договора. Таков кодекс братства». Их голоса из-за масок звучали глухо. Убедившись, что им известно о конфликте со святыми, он попрощался с троицей и быстро покинул карету. Впереди предстоял долгий путь, если, конечно, все, что он узнал от княгини, было правдой. Разбойник провел в карете целый час. поэтому весь оставшийся день потратил на то, чтобы добраться до замка, делая остановки в городах, которые были по пути, и занося рабочие телепорты в список доступных. Ворон встретился с Лилией на границе Краутанской империи, которую управляла известная с давних времен семья Кроу. Испокон веков земли этого рода не меняли своих пределов, что вызывало смешанные чувства у самого разбойника. Если все действительно так, то это станет серьезной проблемой на пути к достижению цели. Ведь, по словам княгини, Кроу даже во времена войн успешно охранили свои территории, словно на их защите стояли невидимые стражи, позволяя правителям сдерживать набеги воинствующих племен, соседей и изредка монстров, собиравшихся в огромные стаи, и словно тучи саранчи, нападавшие на деревни и города. Этот феномен, кстати, не был новостью для ворона. На первых трех этажах происходило нечто подобное, позволяя игрокам участвовать в масштабных сражениях. Награды за вклад были достаточно хорошими, и подобные схватки позволяли поднимать уровни быстрее, чем при обычном гринде. Но особенной популярностью они пользовались из-за того, что давали шанс получать очки влияния. Только вот чтобы принять участие, нужно было показать себя перед офицерами подвергающегося атакам государства, заслужив их доверие. После чего вам могли позволить вступить в ряды армии в качестве наемника». Немногие добились этого, но те, кто смог, получили возможность участвовать в таких случайных сражениях, поднимаясь по таблице рейтинга довольно быстро. За Крутанской империи простирались ничейные земли, предназначенные для Гриннда и населенные различными мобами: Лово-шустрых ростасов, пастбища красивых но опасных куколных бабочек феералей, болото хищных крири, леса и холмы, склоны кал и лабиринты пещер, забитые различными монстрами. Все это попадалось на его пути, пока он передвигался от города к городу, от деревни к деревне, изредка натыкаясь на редкие племена и общины разумных существ. Земли забытых титанов, страны Финар и Дель, территория племенных альянсов, небольшое государство Тьюр, расположенное на берегу реки, оплот восставших талисийцев, куда Уилл лишил не лезть, послушав мудрого совета Лилии. десятсяки раз ему приходилось избегать подобных локаций, когда всплывало сообщение о требуемом для посещения таких мест уровня. Путь был долгим, и к тому времени, как он завидел нависающее над перевалом вдалеке башню замка, воурен получил значительное количество очков характеристик, Но что самое важное- достаточно много очков влияния. В итоге вышло плюс пять к интеллекту, плюс семь к энергии, плюс три к удачи. «Плюс шесть к ловкости, плюс четыре к выносливости, плюс семь к силе, плюс шестьсот двадцать пять очков влияния». А также во время посещения одного из городков Ворон приобрел новый титул «Истоптавший не одну пару сапог». Описание. С момента начала своего путешествия вы посетили ровно тысячу локаций. плюс одно дополнительное очко характеристик каждый раз как вы будете посещать города или деревни при условии что туда еще не заходили другие игроки я наконец-то пришел сюда пробормотал парень разглядывая величественное но заброшенное здание Ворон неспешно двинулся вперед когда словно бы ему в ответ вдали раздался нарастающий гул. раскаты грома яростные и дикие разрезали воздух своим рыком. слишкомком уж знакомое у Улу по испытанию возле скрижали те заставили его инстинтивно сбавить ход, а затем и вовсе остановиться. На находясь рядом с этой громадиной ворон почувствовал себя не в своей тарелке слишком давно уил не испытывал такого. По время беседы в карете княгиня назвала три причины, по которым этот замок мог оказаться заброшенным, но все они в итоге сводились к одному. Неизвестное существо, поелишееся здесь избавилось от жильцов. Видимо, оказавшись в этих краях он привлекк внимание неизвестного. Едва различимый шепот на грани слуха звучал отовсюду, проникая в сознание в попытках подчинить его. Он сменялся тишиной, гневом, лаской и яростью. Спокойный, как нежный ветер, и грубый, словно шторм. Шепот пытался найти брешь, но его попытки были тщетны. «Иди сюда. Здесь хорошо. Умри. Здесь ты найдешь себя. Я сожру твою плоть. Иди к нам. Ты найдешь покой, о котором так мечтал. Иди. Ближе. Смерть тебя ждет. Ближе. Ближе». Ментальная защита ворона была достаточно сильнй и поэтому сила шепота бессильно об нее разбивалась. но с каждым шагом его интуиция подсказывала что что то тут не так. решив отложить поиск источника и поскорее убраться отсюда ворон сбросив эффект наваждение от которого чувствовал себя нерешительно взглянул наверх и использовал свою любимую серию навыков двойной прыжок скачок крылья замок поднимался ввысь метров на сорок. Поэтому достичь его вершины не составила бы проблем. Но как только Уил очутился над черными, словно покрытыми копотью стенами, чья-то невидимая сила начала утягивать его вниз. В ноги будто вцепили щупальца, и как бы он ни пытался вырваться из внезапной западни, в итоге его силы приложила о плиты внутреннего двора замка- Минус 200. Да твою ж мать что за! Вскакивая и пытаясь оправиться от мощного удара, парень стал осматриваться по сторонам. но шепот, обрушившийся на его сознание с новой силой, наконец-то преодолел ментальную защиту, заставляя подчиниться его персонажа. Внимание к вам применен навык ментальный паразит. Вы находитесь во власти длительность эффекта 5 часов. Эффекты зре минус50 процентов, слух минус 70 процентов, скорость минус 70 процентов. шанс уклониться но процентов. Магическая защита снижена. физическая защита снижена глаза застила ла пелена в ушах стоял гул а разум пребывал в смятении ноги неконтролируемые им более медленно ковыляли к дверям которые со скрипом распахивали свои объятия навстречу нежданному гостю пока уил одолеваемой чужой силой двигался в чрево черного замка на форуме восхождения появилось описание четвертого этапа этап, этап четвертый лабиринт Участники. Первый – Белый Ворон. Второй – Инопланетный Организм. Третий – Погибель. Двадцатый – Мистическая Тьма. Правило. Каждому из двадцати участников будет присвоен жетон с именем, который в случае смерти автоматически передается убившему игроку. Ваша цель – собрать пять таких жетонов, не больше, включая свой. В финал турнира пройдут лишь четверо. Дополнительные условия тура будут объявлены за 10 минут до его начала. До встречи в лабиринте игроки.